Этап 1. Молчаливый наблюдатель. Если вы стали наблюдателем недавно, рекомендую вам первые 4 сессии молчать. Постепенно набираясь опыта и знаний о том, как можно помочь, вы сумеете активнее участвовать в процессе. Чтобы ясно донести эту мысль, я разделил процесс обучения на 4 этапа. На первом этапе в течение первых 4 сессий не говорите, пока наблюдатель не попросит вас о помощи. Такое поведение помогает закрепить в сознании идею, что контролирует сессию и отвечает за нее исследователь. Это позволяет ему освоить работу над собой и избавляет вас от чувства ответственности за происходящее. Тем не менее, у вас будет возможность давать исследователю обратную связь после каждой сессии. Начиная со второго этапа, с пятой сессии, вы можете активно слушать, как это делать описано далее. Начиная с третьего этапа, с девятой сессии, вы можете оказывать полноценную помощь. Такое постепенное приобщение дает вам возможность адаптироваться к процессу перед тем, как взять на себя активную роль. Понемногу вы научитесь оказывать поддержку, но не будете преждевременно обременены необходимостью что-то говорить. Помните, что ваше присутствие и полное внимание крайне полезны для процесса исследования, даже если вы не произнесли ни слова. В течение первых четырех сессий, если исследователь попросит вас о помощи на каком-то этапе сессии, вы можете ее предоставить В противном случае не говорите ничего, пока не потребуется дать обратную связь в конце сессии Даже если исследователь где-то увязает или неправильно ведет процесс, не спешите на помощь, пока он вас об этом не попросит Позвольте ему попытаться Это научит его оказывать себе поддержку самому А ваше видение не всегда объективно, и попытка помочь может даже пагубно сказываться на работе партнера. Исследователю. Если наблюдатель говорит что-то не по вашей просьбе, попросите его хранить молчание. В этой инструкции есть одно исключение. Исследователь может попросить наблюдателя помогать в течение всей сессии. Если вы исследователь и хотите, чтобы вам было оказано полное содействие, вы можете попросить об этом наблюдателя. Если наблюдатель готов обеспечить такую поддержку, вы можете договориться о таком активном формате с самого начала Наблюдателю В течение первых четырех сессий ваше присутствие и внимание очень полезны, даже если вы не произнесете ни слова Вам необходимо оставаться в состоянии «я» как можно дольше Это поможет исследователю также оставаться в этом состоянии и даст ему ощущение поддержки Следите за сессией исследователя, чтобы точно понимать, где он находится и что происходит. Я рекомендую вам использовать конспект, чтобы видеть, какой шаг он проходит. Молчание также дает вам возможность уделять больше внимания своим переживаниям в процессе работы исследователя. Отмечайте, находитесь ли вы в состоянии «я» и какие части активизируются. Поработайте над тем, чтобы оставаться в состоянии я открытым, любознательным и сострадательным как можно дольше. Попросите активизировавшиеся части отойти в сторону и позволить вам поддержать исследователя. Это намного проще сделать, если вы молчаливо наблюдаете. У вас есть возможность вернуться в пространство «я» так, чтобы исследователь об этом не знал, и ему не пришлось бы выслушивать ваше немного неуместное замечание, спровоцированное вмешательством защитника.